Араб часто заморгал, щурясь от ослепительного луча бариного фонаря и энергично просипел в представленный ствол. «Да, — Да-да, я понимаю, я некоторое время жил в Европе. — Мне совершенно все равно, где ты жил, — буркнул Антон. — Где женщина? — Осталась в лагере Руслана. Во взгляде араба, Явственно обозначилось удивление. «Откуда вы знаете про женщину?» «Почему она там осталась?» — возмутился Антон. «Почему ты не взял ее с собой? Она что, плохо тебе служила?» «Она нехорошо обошлась со мной в последний раз», — Ра попустил взгляд. «Я вынужден был оставить ее неадекватное поведение». «Ублюдок!» — в сердцах воскликнул Антон, отворачиваясь от араба. «Всю малину испоганил, тварь!» «Ты хочешь прокатиться в лагерь Маева?» — уточнил догадливый Джо. «Я ничего не имею против, однако...» «Как, по-твоему, на это посмотрит полковник?» «Полковник будет против!» — с отчаянием в голосе сказал Антон отвернувшись в сторону. «Да, это рискованная затея. Мы можем спокойно взять этого козлика и неторопливо вернуться в обход. Дело сделано, а женщина останется у них. А между тем она все для нас сделала, выложилась до последнего, вынесла, черт знает что, ни одному врагу не пожелаешь. Черт, и теперь мы ее бросим» потому что для нас важнее доставить этого ублюдка целым и сохранить свои шкуры. Да, мужики? Вы подумайте, я никого не неволю. Не хотите, топайте с арабом, я один поеду. Если кто хочет со мной, прошу. Обе машины, кажется, в порядке, разве что стеклышки осыпались до да, дверки на первой попорченную, а так... — Спекулянт ты, Сыч, — буркнул барин, обрывая эмоциональное слово словоизвержение боевого брата. — Знаешь же прекрасно, что мы с тобой. Предлагаю закруглиться с дебатами, ехать в лагерь и надрать там задницу всем, кто под руку подвернется. Возражение есть? Возражений не было. Никогда еще не случалось так, чтобы кто-то из членов команды в угоду собственной безопасности отказался от рискованного дела. Работа такая, что поделаешь? Тут же, не откладывая в долгий ящик, приступили к выгрузке трупов и поверхностному наведению порядка в салонах. «А теперь, хлопцы, держите меня!» Прояснившись ликом, буркнул Антон, включая рацию. «Абрикос первому объект», — опустив перекличку, сразу спросил полковник. «С нами?» — ответил Антон. «Все в порядке. Цел невредим вредим. Может общаться. Английский знает». «Ну, слава яйцам!» — с невероятным облегчением воскликнул полковник. «Молодцы! Какие же вы все-таки молодцы! Вы уже идете?» «Нет, мы едем!» Антон повернул рацию в сторону урчащих машин. Сало и Барин гоняли моторы, проверяя, не повреждены ли двигатели. «С объектом! А вы выдвигайтесь на первую позицию. Через двадцать минут вы мне будете нужны в качестве снайпера». — Не понял? — в голосе полковника сквозило безразмерное удивление. — Они что там, наркоту везли? Ты шернулся, что ли? — У вас как со слухом, абрикос? — ровным тоном поинтересовался Антон. — Я же сказал, через двадцать минут вы мне будете нужны в качестве снайпера. первая позиция Берете жилой сектор. Там от силы пять человек. Как он очнется, глушите всех, кто вылезет наружу. У вас прекрасная позиция, отличное оружие. Я на вас надеюсь. Вопросы? — Ты совсем навернулся? — севшим голосом всхлипнул полковник. — Это все из-за бабы? — Из-за нею, Угрымо подтвердил Антон. «Если вы из вредности ее хлопнете, не прощу. Как понял?» «Понял! Мать твою!» Голос полковника дрожал от ярости. «Все я понял. Ты! Да ты же всех нас подставляешь! Ты о парнях подумал?» Парни не возражают. «Все, отключаюсь». Антон быстро щелкнул тумблером, чтобы не дать полковнику высказаться, и пошел помогать соратникам. На перевал их пустили беспрепятственно. Видимо, пялились в бинокль минут десять, пока поднимались, разглядели знакомые номера. Посмотреть, что случилось с джипами, вылезли все четверо стражей, побросав пулеметные гнезда. Схватка была мгновенной, и более напоминало тривиальное заказное убийство, бесшумный залп с обоих бортов, безобразное чмоканье, ворвавшихся в тела пуы, сретушированное работающими двигателями и четыре трупа, рухнувшие на грязный снег. Рассредоточившись по обеим сторонам дороги, приставными шагами двинулись к лагерю. Мо оставили сарабам. «Сволочь ты, дядь Толь!» — с горечью пробормотал Антон, прислушиваясь к странной тишине в лагере. Характерными звуками скрытой работы ночного снайпера здесь даже и не пахло. Не визжал никто, не стонал, заходясь от боли, не палил предсмертно в небо. «Ух ты, саботажник фуе Спустя пять минут выяснилось, что Антон несколько погорячился, обвиняя шефа в манкировании служебными обязанностями. Да, не хотел этого полковник. Всем сердцем противился, но так уж был устроен. Если брался за какую-то работу, то делал ее от и до, без сучка и задоринги. Два трупа обнаружили у домика для бойцов. Оба обращены головами к перевалу, лежат на животе. Как и следовало ожидать, выскочили посмотреть, кто там прется в такой неурочный час. На пятачке у Зинданов валялся третий, уткнувшись прострелянной башкой в столб навеса. Больше на улице никого не было. Полковник сидел на крылечке командирского домика и нервно курил. Завидев Антона, подскочил, дурашливо приложил руку к голове, сортирным голосом отрепортовал. «Ваши приказания выполнено дама на месте. Четверо двухсотых, один пленный, девять бойцов стучат копытами, от нетерпения влиться в наши ряды». Полковник кивнул в сторону Зимданов. «Так что транспорт вы, кстати, пригнали. Другие распоряжения будут?» «Не обижайтесь, дядь Толя!» — виновата сказал Антон. «Ну, простите, засранца, ситуация так сложилась. Больше не буду». «А больше и не надо!» — меняя он, буркнул полковник и кивнул барину. «Пошли, поможем девчонке!»